Глава 6. Если бы кто-нибудь спросил Харуюки какой из будних дней ему нравится больше всего, он бы моментально ответил, что пятница. С ним согласились бы большинство школьников, а может и взрослых. Трудно даже представить ощущение лучше, чем осознание того, что впереди два выходных. Но вопрос о самом ненавистном дне был не так прост. Конечно, понедельник раздражал многих людей, Но для Харуюки он означал долгожданную встречу с обожаемым замом председателя школьного совета, а также его любимая карри в школьной столовой, которая в этой четверти подавали только по этим дням. Поэтому Харуюки великодушно миловал понедельник и вместо него ненавидел четверг. Его отношение к нему обусловлено очень простой причиной. Первым уроком по четвергам стоит физкультура. «Эй, Арита, эй!» Отчаянно перебиравший ногами харуюки услышал своё имя и рефлекторно приготовился швырнуть баскетбольный мяч на голос. Но фигуру члена его команды тут же закрыл собой один из соперников. В левом нижнем углу перед глазами тут же угрожающе затикали таймеры нарушения правил 5 и 24 секунд. Перепугавшись, Харуюки решился на длиннющий пас прямо к передней линии и как следует размахнулся мячом. Но не успел он завершить свой молниеносный пас, как сзади кто-то ловко перехватил мяч. «Спасибо!» Послышался раздражающий голос, и высокий школьник ловко повел мяч к кольцу Харуюки. Это сделал Исио, известный баскетболист из школы. Он ловко обошёл двух защитников под радостные возгласы собравшихся в зале девушек и с лёгкостью забросил мяч. Сетка кольца дёрнулась, а отображавшийся в нижней части поля зрения счёт сменился с 22.36 на 22.38. «Ничего страшного», — сказал игрок, которому Хоруюки хотел передать пас, и похлопал его по плечу. Но Хоруюки рефлекторно попытался найти в его голосе неочевидное, Нам просто не повезло, что мы играем против Исио, а нам просто не повезло, что ты с нами в команде. Спортзал, в котором они находились, разделен на две половины. В одной играли парни, а в другой девушки. Поскольку парней в классе 20 человек, их разделили на четыре команды, которые играли по очереди. А значит, длительность одного матча составляла всего 20 минут. Харуюки понимал, что за оставшиеся семь с половиной минут они точно не отыграются, но мысленно помолился о том, чтобы больше не допускать таких впечатляющих промашек. Из-за спины вдруг послышался другой, гораздо более тихий голос. «Хару, здесь важно состояние духа. Как в битве за территорию». Эти слова произнёс Майодзуми Такумо, по счастливой случайности оказавшийся в одной с ним команде. Хоть они и проигрывали, разница в 16 очков в матче против команды, возглавляемой одним из баскетболистов школьной сборной, очень неплохой результат. И ему они обязаны именно Такумо. Хоть тот и не эксперт в играх с мячом, но в роль нападающего он вжился неплохо. «Состояние духа? Битва за территорию?» Удивленно раздумывал Харуюки, устремляясь вдогонку за Такому, получившего вбрасывание и уже забежавшего на половину соперников. Под битвами за территорию в Брейнбёрст понимались схватки между легионами за оспариваемые зоны, проводившиеся каждый вечер субботы. В отличие от обычных дуэлей 1 на один и командных матчей 2 на 2, в этих крупномасштабных битвах принимали участие как минимум 3, бывало что и до 10, человек с каждой стороны. В таких битвах нельзя победить с помощью одних лишь индивидуальных навыков. Необходимо учитывать состояние всего масштабного поля боя, отражать основные атаки противников и искать слабые места. Другими словами, в голове нужно держать комплексный образ сражения. Такому, видимо, хотел сказать, что это необходимо и в баскетболе. Но команда Харуюки и без того вела себя похожим образом. Очевидно, что главное орудие их противников – это Исио, и его всегда караулили двое, стараясь ограничивать движение. Харуюки и еще один человек держались в середине поля, играя роль защитников – а Такому выступал в роли нападающего. Но даже двух человек не хватало, чтобы удержать Исио, а Такому в одиночку не мог набить достаточное количество очков. А если бы они попытались переключиться в полное нападение, оставшийся без присмотра Исио просто разгромил бы их. Нет, Тако, если я начну воображать тактику, ничего не изменится. У них в команде король, а у нас, так сказать... «Игрок первого уровня!» Рефлекторно ответил Харуюки мысленным голосом. Под игроком первого уровня он понимал, конечно же, себя. Низкорослый, медленный, неловкий. Да и польза от него в баскетболе была разве что как от передвижного препятствия. Но тут послышался грохот, с которым Такому упал на пол. Он пытался забить трёхочковый, и один из соперников, переусердствовав, врезался в него. Послышался пронзительный свист, а перед глазами всплыло набранное синими буквами слово «фоу». Цвет обозначал нарушившую команду. «Тако!» Встревоженный Харуюки попытался было подбежать к нему, но Такому дал знак, что с ним всё в порядке, и поднялся на ноги. Он хладнокровно запустил бросок с трёхочковой линии, доведя счёт до 25-38. Харуюки собрался было подбодрить возвращавшегося на их половину поля Такому, но тут его неожиданно посетила мысль. Что если Такому под духом имел в виду не поиск слабостей в строе противников и не размышления о тактике, а нечто гораздо большее? Когда в начале урока система автоматически распределила игроков в команды, и Харуюки увидел, что среди их противников затесался Исио, он тут же подумал, что у них нет шансов. Скорее всего, эти же мысли пришли в головы четырёх из пяти членов его команды. Другими словами, их сознание с самого начала захватили негативные образы. Но только не сознание Такумо. Под его фасадом хладнокровия и расчётливости скрывалось сердце настоящего бойца. Именно поэтому он не сдался и не бросил секцию Кенда, когда его так жестоко травили. Именно поэтому он не мог не отправиться на поиски АСС-комплекта, услышав слухи о том, что он позволяет избавиться от недостатков Аватара». И именно поэтому, пусть это лишь ничего не значащий матч, пусть это лишь школьный спортзал, пусть их противники безнадежно сильней, но Такому не мог позволить себе попасть под власть негативных образов. И да, именно это было важно во время боев за территорию. Когда ни одна из сторон не могла победить другую ни тактикой, ни стратегией, проигрывала именно та, которая решала, что в этой битве им не победить. «Прости, Тако!» – прошептал Харуюки. Он не знал, услышал ли эти слова его друг, но Хороюки внимательно вгляделся в его широкую спину и стиснул зубы. Оставалось 6 минут 20 секунд, и на это время ему нужно было как минимум избавиться от негативных образов, не думать о том, что этот бой напрасен, и сделать всё, на что он способен. Вот только «на что он способен?» Он не умел ни пасовать, ни вести мяч. Он был лишь большим препятствием. Что могло сделать препятствие? Что? Харуюки ошарашенно раскрыл глаза, а затем резко потянулся к виртуальному интерфейсу. Приложение для игр с мячом, созданное Министерством образования, содержало множество разных функций. Но сам её интерфейс был крайне скуден и лаконичен. Очевидно, сложный интерфейс мешал бы следить за мячом. И вся ее польза сводилась в основном к ведению счета и отображению оставшегося времени. Если бы школьный устав не требовал от учеников носить нейролинкеры во время спортивных занятий для слежения за сердцебиением, температурой и давлением, они бы, наверное, играли без них. Ну а сейчас Харуюки открыл окно состояния поля и установил режим обзора с высоты птичьего полета. На наклонившемся прямоугольнике появилось пять красных и 5 синих кружков. Они, очевидно, обозначали игроков. Харуюки открыл фильтр и оставил два. Один красный – свой, и один синий – исио. Матч продолжился вбрасыванием со стороны противников. Харуюки занял позицию между мячом спереди и Исио сзади и раскинул руки в стороны. Он начал размахивать руками, занимая еще больше пространства и блокируя возможные передачи в стороны Исио. Выглядевшие глупыми движения вызывали волну смеха со стороны зрителей и раздраженные от языков соперников. Игрок с мечом кинул пас другому, но Харуюки тут же перебежал и снова начал размахивать руками. Это и было то самое что-то, на что он способен. Тактика их противников оказалась крайне простой. Исио занимал позицию под кольцом и ловко забивал получаемые мячи. Поскольку в конце концов он должен как-нибудь получить мяч, Харуюки использовал виртуальный интерфейс, чтобы всегда оказываться тем самым препятствием на пути возможных передач в его сторону. У Харуюки не хватило бы выносливости бегать вместе с Исио, но осознанием его перемещения и движения меча он мог перемещаться гораздо более эффективно. Эту роль он мог играть до конца матча. Получивший мяч противник начал замахиваться на следующий горизонтальный пас, и Харуюки бросился в его сторону. Но в последний момент противник резко остановился. Одновременно с этим, стоявший в трёх метрах позади Харуюки Исио, побежал в противоположную от того сторону. Попытка паса оказалась финтом. Харуюки тут же вжался в пол левой ногой, с трудом подавив инерцию, а затем бросился вправо. Он отчаянно выбросил вперед правую руку, и когда брошенный противником мяч вот-вот отскочил бы от нее неведомо куда, Харуюки вдруг рефлекторно подавил его импульс тем же смягчением, что и в ускоренном мире, и прижал мяч к груди. «Не может быть!» Воскликнул один из ошарашенных соперников. Харуюки хотел сказать то же самое, но сейчас было не время удивляться. Он стоял рядом с Исио, и тот мог в любой момент выбить мяч из его рук. «Эй!» Вновь послышался знакомый голос слева, и Харуюки рефлекторно метнул мяч, в этот раз не пытаясь размахнуться им. Мяч принял один из членов их команды, пловец на какгава и провел его на половину противников, где передал бежавшему справа Такому. Пас прошел благополучно, и Такому, прорвавшийся через оборону противников, словно заправский синий аватар, вышел к кольцу и забросил мяч в прыжке. Послышался гудок, и счет сменился на 27-38. «Отлично, Арита!» Воскликнул когава, вернувшись на их половину поля. Спортивный на вид парень бежал к Хоруюке с широкой улыбкой и поднятой правой рукой, заставив Хоруюке на мгновение испугаться, что сейчас его будут бить. Кое-как поборов это ощущение, он хлопнул его по руке. За ним пробежал Такому. Они с Хоруюке улыбнулись и этим сказали друг другу всё, что хотели. Оставшиеся шесть минут Харуюки продолжал упорно бегать. Подкатился с него градом, дыша он с трудом, руки и ноги его дрожали, но он ни на мгновение не останавливался. Перед его глазами, в его сознании остались лишь две вещи – мяч впереди и Исио сзади – В мысленном образе постоянно прокладывался маршрут движений, и Харуюки упрямо следовал ему. Он создавал образ и реализовывал его. Сознание Харуюки, сжавшееся до микроскопических размеров, вдруг вспомнило, что нечто подобное он испытывал несколько дней назад. Это случилось тогда, когда он в одиночку вычищал клетку для животных на заднем дворе. Он много думал над тем, как ему вычистить совершенно невообразимую кучу прогнивших листьев. В итоге он просто стал полагаться на образы в своей голове, позволив им управлять его руками. Да, работа оказалась тяжелой, но, несмотря на кажущуюся бесконечность, он все же сумел ее выполнить. Естественно, баскетбол не похож на уборку сарая, но где-то на очень глубоком уровне, на уровне сути движений, они в чём-то были подобны друг другу. А потом он вспомнил, что тогда, во время уборки сарая, едва не постиг нечто крайне важное. В голове послышались далёкие слова, и их он слышал не в этом мире. «Когда образы становятся слишком сильными, они пробиваются через ограничения» и воплощаются в реальности. Этими словами описывалась сила, сокрытая в том мире. Абсолютная сила, способная выйти за рамки, установленные системой, и совершать невозможное. Чудесная сила, которая не должно существовать в реальном мире, но, возможно, логика этой силы на самом деле была крайне простой. Хароюки обдумывал всё это, продолжая бегать из стороны в сторону. Естественно, его наспех придуманная тактика не могла отразить все пассы в сторону Исио. Иногда у него не получалось перехватить мяч, и тогда Исио с легкостью забрасывал его в кольцо. Контратаки атаки и Накагавы сократили разрыв между командами до пяти очков. Но после этого игра стала гораздо более ровной. Мяч то и дело менял владельца, но счет оставался неизменным. тикл таймер. Но Харуюки уже не видел ни очков, ни таймера. Даже периодически доносившиеся со стороны зрителей смешки и перешептывания проходили мимо его ушей. Он слышал лишь свое тяжелое дыхание и отдававшееся в ушах бенья сердца, и продолжал следовать своему образу, предугадывая движение меча. Естественно, в атаке он участие уже не принимал, но блокирование самого опасного игрока соперников приносило их команде огромную пользу, склоняя чашу весов в их сторону. Когда до конца матча осталось две минуты, противники отправили в атаку еще двух человек. Воспользовавшись ослаблением защиты, команда Харуюки пробилась к противоположному кольцу и забросила еще один мяч. Разница в очках сократилась до трех. «Кидай сюда!» – крикнул вернувшийся на свою половину Исио, подняв руку. Он явно был раздражен тем, что ситуация складывается не в их пользу, и потому решил провести мяч самостоятельно. Два человека из красной команды попытались остановить его, но Исио ловко прокрутился на месте и проскочил между ними. Похоже, что звезда школьного баскетбола пустила в бой свои истинные таланты. Хароюки в растерянности встал на пути Исио, глядя на его мутным от пота взглядом. В противостоянии один на один виртуальный интерфейс ничем не мог ему помочь. «Физикал бёрст» крутилась на его языке, но он упорно сдерживал себя. Если бы он произнес эту команду и ускорил сознание в 10 раз, не покидая тело, никакие техники Исио его бы не спасли. Харуюки с легкостью бы отобрал у него мяч, но правила их легиона строго запрещали жульничество посредством ускорения. И что еще важнее, Харуюки не собирался оскорблять Исио, вызвавшего его на честный поединок. Ах, ах. Без ускорения Харуюки оставалось лишь обронить эти звуки и широко развести руками в сторону. Левая рука бежавшего на него Исио дернулась и мяч исчез. Когда Харуюки осознал, что тот провел мяч за своей спиной, Исио уже обошел Харуюки с левой стороны. Харуюки погнался за спиной нападающего, несущегося к кольцу, прекрасно понимая, что догнать его он не в состоянии. Через несколько шагов перед ним выскочило набранное красным сообщение. Это было предупреждение, сообщавшее о выходе из нормы то ли сердцебиения, то ли давления. Харуюки проигнорировал его. Мир словно начал выгорать по краям, но он смотрел лишь на фигуру перед собой и упорно гнался за ней». Вдруг он увидел за Исио ещё одну высокую фигуру. Каким-то образом к кольцу успел подбежать Такому. Он вышел против Исио, который тут же продемонстрировал своё мастерство. Он ловко провёл мяч между ног Такому, а затем собрался сменить ведущую руку за спиной. Ах! Выдавив последний воздух из своих лёгких, Хоруюки отчаянно прыгнул в сторону мяча, проносившегося за спиной Исио. Он изо всех сил вытянул левую руку, но почувствовать резину меча уже не успел. Мир вдруг потемнел, а мысли резко замедлились. Он ощутил, как его тело упало на что-то большое и твёрдое. Харуюки понял, что это был пол спортзала. Послышался далёкий вопль. «Хару!» Этот голос принадлежал Чиюре, игравшей на соседнем поле. «Эх ты!» Следило бы лучше за своей игрой», — подумал Харуюки. Перед тем, как окончательно отключиться, он услышал топот бегущих к нему ног.